Красиво сидеть. Правила поведения. Подожди, когда тебе предложат сесть в гостях. Не следует плюхаться на первый попавшийся стул. Место покажет хозяин. Спина должна оставаться прямой. Не принимай свободную позу, когда сидишь. Колени держи вместе, руки сложены на коленях. Сумей грациозно встать. Не помогай себе руками отталкиваясь от стула. Советы для родителей. Несколько раз попросите дочку подойти к стулу и сесть. Когда получится красиво, сделайте фото.